Первые и второй походы Дария против греков. Битва при Марафоне. 493-490 года до Рождества Христова. Ничто не вызвало столь большого раздражения Дария при вышеописанном восстании, как поведение афинян. Бежавший в Сузы гиппи само собой разумеется, не только не старался утишить гнев царя, но употреблял все усилия, чтобы раздуть его еще больше. Когда Дарий получил первое известие о сожжении Сарт, то приказал одному слуге ежедневно за обедом повторять ему слова «Государь, помни об афинянах». Но не одни они, а вся Греция должна была быть наказана за участие в ионийском восстании. Наказать греков было порочено взять Дария Мордонию, который был послан в Переднюю Азию. Собрав здесь все военные силы, сменив тиранов во всех греческих городах и установив в них демократическое правление, чтобы привлечь греков на свою сторону, он перевез через Гелеспонд в Европу сухопутное войско на кораблях. По пути были покорены Македония и остров Фазос. Но этим счастливым успехом вскоре был положен конец. Флот, огибая Афонский мыс, был застигнут такой сильной бурей, что погибло 300 кораблей и около 20 тысяч человек. К этой потере присоединилось бедствие и сухопутного войска. Персы были разбиты фракийским племенем бригерами. Погибло много воинов, и сам Мордоний был ранен. Хотя потом он покорил бригеров и оставил во Фракии свои гарнизоны, но из-за огромных потерь вынужден был вернуться в Азию. Приписывая неудачный поход неспособности Мордония, персидский царь не отказался от мысли о войне, а занялся новыми приготовлениями к ней. Узнав о зависти и несогласиях между греческими государствами, он, прежде чем предпринять второй поход, разослал по всей Греции вестников, поручив им требовать земли и воды. Многие жители материковой Греции и большая часть островов исполнили это требование, но афиняне бросили персидских послов в пропасть, куда бросали преступников, а спартанцы утопили их в колодце, насмешливо приговаривая, чтобы они сами достали там себе земли и воды». В Афинах же, по предложению юного патриота Фемистокла, был предан смерти и переводчик, злоупотребивший греческим языком, высказав на нем приказ варвара. В числе островов, которые подчинились персам, находилась эгина имевшая значительный флот. Афиняне утверждали, что эгинцы поступили так единственно из ненависти к ним и желая получить возможность напасть на них вместе с персами, а потому и обвинили игинцев пред спартанцами в измене всей Греции спарта тотчас послала на эгину царя клеомена и потребовала от гинцев выдачи предводителей персидской партии эгинцы подстрекаемые другим спартанским царем демартом не исполнили это требование но клеамен ложно обвинил димарта в незаконном рождении димарт был лишен царского достоинства и бежал в персию вторым царем был провозглашен леоттихит Клеомен вторично выступил вместе с ним против эгины и принудил ее жителей выдать афинянам заложников в доказательство верности всему общему делу Греции. Вскоре господствовавшее в спарте мнение об эгине изменилось, и эгинцы при посредничестве Леотехиды потребовали возвращения заложников. Так как афины в этом отказали, то между ними и Игиной вспыхнула война, которая велась нерешительно, и афиняне под конец должны были отступить. Клеомен покончил с собой. Между тем, Дарий окончил подготовку к войне. Были назначены два новых полководца – Датис и Артоферн, которых царь считал более способными и благоразумными, чем Мордоний. Чтобы на этот раз миновать опасный Афонский мыс, все войско, состоявшее из 100 тысяч пехоты и 10 тысяч всадников, было посажено на 600 военных кораблей и множество транспортных судов. Весь этот флот от острова Самоса направился через Егейское море к Кекланским островам. Сохранившие еще свою независимость острова принуждены были покориться. Такая участь прежде всего постигла Накас. Жители этого острова не стали дожидаться прибытия персов, но спаслись в горы. Лишь немногие из них были захвачены персами в плен. Город и храм были преданы огню». На острове Делосе жители также искали спасения в бегстве. Однако варвары пощадили здесь жилища и храмы из уважения к месту рождения Аполлона и Артемиды. При этом Датис в виде жертвоприношения сжег на алтаре 300 футов Ладана. Все остальные близлежащие острова покорились добровольно и выдали заложниками своих знатнейших граждан. Затем флот направился к южной оконечности Ивбеи. С неистовством накинулись персы на ослушников, Предали все огню и мечу и не оставили в аритрии целом ни одного дома. Множество жителей искало спасение в горах, многие были изрублены, остальные обращены в рабство. Затем персы снова сели на корабли и поплыли к Аттике. Гиппи указывал им путь, надеясь с помощью варваров вернуть потерянную власть над Афинами. Афиняне не без страха узнали о приближении неприятеля. Они поспешно отправили гонца Филиппида к спартанцам с просьбой о помощи. Хотя спартанцы и были на то согласны, но не могли послать помощь немедленно, так как у них, по древнему обычаю, нельзя было выступать в поход раньше полнолуния в месяце корнее соответствующем нашему августу-сентябрю. Только плотейцы, жители одного города в биотии поспешно отправили к ним на помощь тысячу человек. Афиняне наскоро сделали все, что только было в их силах – но не могли собрать более 10 тысяч человек. С войском из 11 тысяч человек выступили они к марафону навстречу неприятелю, который после высадки расположился здесь лагерем, так как эта местность была удобна для действий персидской конницы. Из 10 греческих предводителей пятеро находили опасным нападать на столь превосходящие силы противника, тем более что спартанцы еще не пришли на помощь. Мнения разделились, и Каллимах, обреченный властью полимарха, должен был решить спор. Мельтиад, один из десяти предводителей, был убежден, что именно здесь, при марафоне, необходимо дать сражение. Он обратился к Каллимаху и старался убедить его всей силой своего пламенного красноречия. Мельтиад доказывал Каллимаху, что от него одного зависит повернуть Афины в рабство или доставить им свободу, а самому себе заслужить славу. Он говорил, при настоящем положении дел Афины находятся в величайшей опасности. «Если ты последуешь моему совету, то Отечество наше останется свободным и сделается первым государством в Элладе. Если же согласишься с мнением других, которые отвергают битву, то тебе известно, какая участь постигнет нас с возвращением Гиппия». Каллимах объявил, что совершенно согласен с Мельтиадом и было решено сражаться здесь. Договорились, что каждый предводитель будет начальствовать по очереди один день. Но Мельтиад настолько превосходил всех умом, что по совету Аристида остальные девять предводителей добровольно передали ему главное руководство всем делом. Но Мельтиад дождался дня своей очереди и только в этот день вступил в битву. По приказанию Мельтиада войско быстро устремилось на врага, чтобы меньше пострадать от многочисленных стрелков и предоставить как можно меньше времени для действия неприятельской конницы. Персы смотрели как на безумство на нападение 11 тысяч греков на свое стотысячное войско. Они прорвали более слабый центр эллинов и, несмотря на то, что здесь храбро сражались Аристит и Фемистокл со своими гоплитами, убили рабов-оруженосцев. Но афиняне и платейцы наголову разбили находившиеся против них на обоих флангах персидское войско. Затем они тотчас бросились к центру, восстановили расстроенные ряды его и сделали общее нападение на одолевавших здесь персов. Когда и здесь персы обратились под конец бегства, афиняне и платейцы преследовали их до морского берега, захватили у них семь кораблей и разграбили весь их лагерь, который персы были вынуждены бросить со всеми хранившимися в нем сокровищами. Вся равнина была покрыта убитыми». Афиняне лишились своего полимарха, двух храбрых предводителей и многих знатных граждан, всего 192 человека. Потеря персов была несравненно значительнее. У них было убито 6400 человек. Персы, сев на корабли, поспешили обогнуть южную оконечность Аттики и мыс Суней, чтобы напасть на Афины с западной стороны. Но Мельтиад прибыл туда раньше сухим путем и ожидал их у Фалернской гавани. Персидский флот прибыл, бросил былый якорь, но не решился сделать высадку и отправился обратно в Азию. На возвратном пути на острове Лемносе умер Гиппий. Персам удалось привести с собой Дарию лишь одних пленных наксосцев и эритрийцев, с которыми он обошелся милостиво. Дарий назначил им для жительства один город вблизи Сус, где они проживали еще во времена Геродота, сохраняя свой язык и свои старинные обычаи. Конечно, никогда еще победоносное войско не испытывало такой радости, как афинское при марафоне. В то время, как оно преследовало бежавших персов, один воин поспешно прибежал в Афины, задыхаясь от усталости, прокричал на улицах и на площади «Радуйтесь, мы победили!» и тут же пал мертвый. Афиняне еще долгое время спустя праздновали этот блистательный день, совершали процессии на поле сражения и приносили там жертвы. Они поставили на марафонском поле в виде памятника 10 колонн с именами павших воинов. А память 10 предводителей увековечили большой картиной. Имя Мельтиада с восторгом произносилось и старцами, и детьми. Народ принял его, как своего избавителя, торжественными песнями. В то же самое время, когда храбрые афиняне готовились вернуться домой, явилось спартанское войско, которое после полнолуния спешно выступило на помощь афинянам, Опоздав к битве, спартанцы пожелали взглянуть, по крайней мере, на поле сражения. Они посетили марафон, посмотрели на пленных, похвалили славный подвиг афинян и отправились домой. Победа при марафоне показала, что в состоянии был сделать незначительный отряд, состоявший из образованных людей, воодушевленных любовью к свободе и отечеству, против громадного, неповоротливого войска, которое действовало по устаревшим правилам, как бездушная машина – и было сплочено не сознанием своего долга, а лишь слепым повиновением. Казалось, говорит один древний историк, что на одной стороне стояли бараны, а на другой – люди.